Глава 20. Карканье и шум крыльев разбудили Костоправа. Он поднялся и выглянул наружу. Призрачный рассвет пробивался сквозь сумрачный туман леса. Вернулось дошелов. Чёрные жребцы были взмылены. Им пришлось долго скакать, и гнали их немилосердно. Ведьму сразу атаковали пронзительно вопящие вороны. Ругаясь и отмахиваясь от них, она позвала Костоправа. Выйдя на её зов, он спросил: "Где ты была? В твоё отсутствие кое-что произошло". "Судя по всему, да. Я ездила за твоими доспехами", и она указала на второго жеребца. "С моими доспехами? Зачем? Так ты была в Де джагоре. Затем, что они нам понадобятся. Расскажи лучше, что произошло. Как там они? Я имею в виду своих ребят". "Пока неплохо. лучше, чем я ожидала. Может ещё какое-то время продержаться. А вот те -крут не крутней в лучшей форме. В её голосе звучало раздражение, но через минуту она заговорила словно капризное дитя. Так расскажи же, эти птицы будут каркать целую вечность, как будто можно что-то понять, когда как... они тарахтят все сразу. Вчера тут проехал ревун. Она подняла деревянный ящик до уровня глаз. но лицо внутри его ему не показало. "Петр, а ну-ка расскажи поподробнее". Он выполнил её просьбу. Итак, игра становится всё более захватывающей. Как этот длиннотеньи удалось выманить его из болот? Не знаю. Да и это я так сама себе. Пойдём к кострам, я устала. Меня и так расстроили. Он пошёл вслед за ней. Ему вовсе не хотелось испытывать её терпение. Дошелов немного потолкавала с воронами. Стая была такой плотной, что её самой не было видно из-за них. Как-то ей удалось внести в этот хаос некоторый порядок. Минутой позже башня задрожала от хлопанья многих тысяч крыльев. Чёрное облако унеслось к югу. Дошелов вошла внутрь. Костоправ держался в отдалении, помалкивая. На свете существовало мало вещей, которыми его можно было запугать. Но зачем дразнить кобру? Наступило утро. Костоправ проснулся. Душелов, судя по всему, спал ещё крепким сном. Он отбросил искушение, да и соблазнительная мысль о побеге ненадолго задержалась. Так, только мелькнула: эту змею в расплох не застанешь. Она может спать вообще не спит. отдыхает скорее всего или проверяет его он вообще её спящей никогда не видел костоправ занялся завтраком пока он готовил она встала он был слишком поглощён хлопотами и не заметил её появления вспышка розового света испугала его обернувшись он увидел перед ней клубы розоватого дыма оттуда выскочила маленькая похожая на детскую фигурка Существо салютовало Дошелову и развязной походкой направилось к нему. Как делишки? Давно не виделись. А что бы ты предпочёл, жабамордой правду или сладкую ложь? Эй, ты вроде как не очень удивлён моим появлением. Нет, я считал тебя растением. Одноглазово не хватает пороху управлять демонами. Эй, эй, попридержи кайсаид. Я вам все не демон, я бес. Извините. А что я псев в твоём происхождении? Ты меня некоторым образом надул. Я думал, ты в подчинении у меняющегося облик. Ой, этого балвада. Да чем он может меня прельстить? Костаправ пожал плечами. Ты в Дджагоре был. Он едва сдерживал застарелую ненависть. Это ДБС, который считалось должен был помогать чёрному отряду, исчез в ту самую минуту, когда исход сражения был предрешён. Какие новости? Без был всего в 2 фута роста, хотя выглядел как взрослый. Он взглянул на Дошелова. Та чуть заметно кивнула. Этот Магаба отвратительный шут. Он не даёт ни минуты отдыха хозяевам теней, выставляя их дураками, рвёт их по кусочкам. Конечно, долго так продолжаться не может. С ним ваш старый приятель, одноглазый гоблин и Мурген. Но и мне нравятся его действия, а ему не нравится, что они всё время об этом твердят. Мало того, что между ними разлад, глядишь, и Тенекрут вот-вот вырвется из-под контроля, и тогда начнётся ценовая игра. Костоправ отставил еду. Ты сказал, Тенекрут выйдет из-под контроля? Ага, вот ведь, как вам известно, потрёпан в сражении. Его старый приятель Гленатей взглядил его, когда тот был не совсем в форме. И теперь Тинекрут потерял свою колдовскую силу. Эти хозяева теней, ей бог славный, ребята, всё время стараются подставить друг другу подножку. Да ж тогда, когда их зазадит схватывает аллигатор. Так вот, этот длинна тень вроде бы хочет чуть-чуть ослабить контроль за Тинекрутом, чтобы тот по бок ему, уничтожить в Джагор, а затем, пригلوبнув этого шута, стать волостерином всего Авера. Тихо-тихо, почти шёпотом душелов заметила. Но ему-то теперь придётся считаться и с Еревоном, а также со мной. Ухмылка беса погасла. Ваше существование вовсе не такая тайна, как вы долеетесь. Они знают о том, что вы живы. Чёрт! Она зашагала по комнате. Мне казалось, я проявила максимальной осторожности. Эй, нечего из-за этого переживать. Ведь никто и не имеет ни малейшего представления о том, где вы сейчас находитесь. И может, когда мы с ними покончим, они ещё пожиреют. О том, что так плохо обращались когда с вами в прошлом. А? Коста прав, впервые встретил Жвабамордова в Гиксле, далеко к северу. Одноглазый, один из колдунов отряда, подкупил его там. Все члены отряда, за исключением самого Одноглазого, сомневались в преданности беса. Хотя надо признать, живомордый действительно кое-в чём оказался им полезным. Костаправ спросил Душелова: "Вы что-то затеяли?" "Да, встань". Он встал. Она прижала руку в перчатке к его груди. "Так, ты в полне здоров, а меня подживает время". Его охватила нервная дрожь. Он знал, чего она хочет от него, но не хотел этого делать. Так я и думал. Для этого ты вызвала сюда беса. Значит, ты поручила ему следить за мной. Неужели ты ему веришь? Эй, капитан, заныл бес. Обижаешь, конечно, верит. Я всё же и служу высоким целям. Одного моего слова достаточно, чтобы обречь его на вечные муки. Тон у неё был шаловливый, как у маленькой девочки. Иногда эти перемены интонаций пугали его. "И это верно", сказал бесс, внезапно помарошнев. "Что есть что ух тяжёлое, капитан. Мне никто никогда не верит, никто не даёт поблажек. Стоит проявить маленькую оплошность и готово, тебя отправляют в адский огонь или того хуже. Это всё вы, смертные, придумали", костаправ презрительно оскалился. "И чего эта маленькая оплошность будет стоить мне?" Да ничего особенного. Разве что боль немножко будет. Дошёл в перволайкспор. Хватит прилекаться. Удихами все костоправ. Подготовься к операции, а мы с бесом приготовим всё остальное. Обнажённое туловище колдуньи парило в 4 футах над полом. Её голова, уже извлечённая из ящика, лежала на каменном столике рядом, и глаза напряжённо смотрели. Стапраф окинул взглядом тело. Идеальное, хотя кожа бледная, с восковым оттенком. Только одно тело могло сравниться с этим в его глазах тело её сестры. Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Безподмигнул ему. Покажи, на что ты способен, капитан. Кстапрафу это замечание бодрости не предало. Он посмотрел на свои руки. Дороже в них не было, сказывался опыт хирурга, приобретённый на полях сражений, когда оперировать приходилось в самых жутких условиях. Он шагнул к столу. Колдунья владела самым лучшим набором хирургических инструментов, которые только существовали на свете. Это потребует времени, без. Если я попрошу тебя помочь мне в чём-то, сделать это следует без промедления. Понятно. Какой разговор, капитан? Пабагу, на тебе придётся сказать мне, что именно надо делать. Я начну с того, что уберу ткани вокруг шрама. Это тонкая работа. Ты поможешь мне остановить кровотечение. В сущности, он не был уверен, возникнет ли оно вообще. До сих пор ему не приходилось оперировать лиц обезглавленных 15 лет тому назад. Он мало верил в успешный исход подобной операции. Но с другой стороны, душеловта живая Вопрос в том, насколько она сможет помочь себе, какова будет её доля участия в операции. Он всего лишь соединит ткани шеи и головы. Всё остальное, как срастутся нервные окончания, кровеносные сосуды, зависит целиком от неё. Нет, не получится ничего, просто не может получиться. Он взялся за инструменты. Ескоро настолько увлёкся работой, что и думать забыл о том, чем черевата неудача.